Глава четвертая Несколько раз за двое суток Люся просыпалась, чтобы только попить, доползти, повиснув на плече уже знакомой девушки до туалета и с благодарностью принять из ее рук жиденький супчик. Эту единственно подходящую еду та по ложечке осторожно вливала Людмиле в рот. Вообще-то и изнуряющими марш-бросками к туалету можно было не напрягаться. Под кроватью болящий был припасен горшок. Правда, один только вид этой дикой посудины вызвал в женщине активное неприятие. Людмила так яростно протестующей замотала головой, что девушка и уговаривать передумала. А от всплеска возмущения даже в мозгах Люсиных на время прояснилось. Да, температура зашкаливала так, что в пору чайник наложением рук кипятить. Да, оторваться от кровати на грани подвига. Но ведь она и не при смерти, чтобы совсем уж до такой степени раскиселиться, расписаться в полнейшей беспомощности. Люсина нянька оказалась девушкой серьезной и понятливой, разговаривала мало и не требовала пространных ответов от своей подопечной. Внимательно и добросовестно отслеживая состояние больной, девушка навещала ее часто и сама безошибочно определяла, чего то и требуется. Попить? Умыться? Звучали сосредоточенные вопросы. Люся в ответ лишь кивала или отрицательно мотала головой, послушно глотала микстуры и даже не пыталась пока разбираться в происходящем. Выяснять, где она оказалась, да кто такая эта симпатичная девчонка, морально волевых не хватало. Вялым, однако же взрослым рассудком, приценившись к ситуации, женщина сознательно позволила себе абстрагироваться, пощадить нервы от немедленных тревожных переживаний. И пока только спала, да изредка собирала попадавшиеся на глаза детали. Угрозы жизни она не чувствовала. А за ее расшатанным здоровьем ответственно следила бдительная и умелая помощница. Главным было то, что теперь у Людмилы вообще появилось время, чтобы разбираться совсем позднее. Простые человеческие потребности заставляли Люсина тело подниматься но сознание по-прежнему оставалось размытым и спутанным. Тем не менее, кое-что Людмила все же рассмотрела и к окончательному пробуждению не забыла. Открывая глаза в этот раз, она почувствовала значительное улучшение в собственном состоянии. Болезнь! Чем бы она ни была, отступала. Температура явно пошла на убыль. Сорочку больше не хотелось содрать вместе с пылающей кожей, а по венам не пульсировала обжигающая лава в голове перестала отдаваться прострелами боли и даже ныть. Мышцы стонали, однако уже не от лихорадочного жара, а от банальной длительной неподвижности. Да Люся себе все кости за эти дни отлежала. И, кстати, наконец-то неплохо выспалась. Настроение пошло на подъем, в ощущениях обозначился позитив. Однако вместе с тем, Приспел момент реально разобраться по части слагаемых из собственных перспектив. И трезво прикинуть, что у нас там намечалось по их сумме. Проще говоря, выяснять, каковы наши нынешние данности. Итак, как выше было сказано, некоторое количество информации у Людмилы уже скопилось. Например, то, что находилась она сейчас в каком-то доме, довольно ветхом. Судить о его размерах было сложно. Перемещаться в болезни далеко на своих трясущихся двоих женщина не могла. Да и нужды такой не было. Домашний клозет располагался в нескольких метрах от двери ее комнаты. Так что увидеть, каково это строение, в подробностях не вышло. Доступный обзор ограничивался пределами мрачного коридора. В нем четыре запертые двери, очень старая одинокая картина на стене с изображением лошади и открытый выход в... Ну, куда-то дальше, где из окон уже изливался дневной свет. Однако и эти несколько метров жилого пространства давали возможность сложить скудное, минимальное, но приблизительно достоверное представление об этом месте. Освещение в доме обеспечивалось масляными лампами, которые коптили больше, чем давали света. Отопление каминное, зато имелся водопровод, правда, только с холодной водой. Один раз Люся краем глаза успела заметить какого-то молодого человека, прошедшего по коридору из светлой части дома в одну из комнат. Попыталась сфокусироваться, разглядеть незнакомца получше, но не успела. Мари, зайдите ко мне», — на ходу бросил тот и слишком быстро исчез за дверью. Приказ, очевидно, обращался к Люсиной няньке. На саму же Люсю этот невоспитанный субъект не обратил никакого внимания, Нет, ну, в конце концов, даже если торопишься, можно проявить хоть какие-то элементарные признаки дружелюбия. Пускай формальные. Стоило хотя бы поздороваться, между прочим. Культурные люди так и делают. Уж промолчим о простом человеческом участии в адрес больной женщины. В одном доме обитаем, а до ее здоровья, похоже, здесь никому, кроме Марии, дела не было. Любопытный, однако, момент. Ладно, что у нас там далее по списку? Итак, она жива и идет на поправку. Второе. Все вокруг нее неправильное, все чужое, неизвестное, а что еще неприятнее иное. Однако на фоне первого утверждения этот факт значительно терял в своей ужасности и трагичности. Быть может, такая мысль кому-то покажется чересчур оптимистичной, самоуверенной. Но после чуда собственного воскрешения Люся внутренне была готова принять что угодно. Допотопные условия нового существования? Ну и что? Сие всего лишь некоторый недостаток удобства, от этого никто еще не умирал. Незнакомые, местами недружелюбные люди? Тоже мне проблема. Познакомимся, подружимся. Чужое тело? Ох, вот тут, конечно, так легко не отмахнешься. Ну и это переживём. Главное, что снова завелось, чего переживать. Точнее, проживать. Кстати, Люси уже в полной мере осознала, что тело у нее теперь постороннее. В зеркале себя пока не видела, но что оно девчачье определить, сами понимаете, труда не составило. Как там обстоят дела с красотой лица, неизвестно. Сейчас Люда смирилась бы и с тем, чтобы для разнообразия побыть дурнушкой. В конце концов, и это при желании и определенном уровне умения исправимо. Зато оно точно молодое и складное. И еще Люся не угодила в тушку какой-нибудь козы, вороны или, например, комара. И все же, что теперь стало с Лютиком? Перебирая в голове детали своих кратковременных вылазок в коридор, Людмила вспоминала, как пыталась отыскать хоть какие-нибудь признаки присутствия собаки. Ей казалось справедливым, чтобы. Ну, раз она за какие-то даже ей неизвестные заслуги удостоилась шанса на жизнь, то и Люцифер, он ведь такой славный и храбрый, и преданный, и погиб, защищая ее, Люсю. Но ну, вдруг и ему посчастливилось как это. возродиться. Однако пока никаких обнадеживающих намеков на такой исход не наблюдалось. По дощатому полу дома не цокали коготки собачьих лап, и даже с улицы не доносилось звуков лая. Похоже, собак в этом доме не держали, и это расстраивало. Зато здесь, кажется, водилась кошка. Ну да, несколько раз, осторожно шкрябнув когтями по углу неплотно прикрытой двери, трехцветная пушистая красотка подцепила ее и просочилась в комнату. На пару секунд застыла посреди помещения, осмотрелась, и ловко, одним гибким прыжком, оказалась на Люсиной подушке. Потопталась у головы, лизнула макушку, а зря. Пришлось долго мотать мордочкой, фыркая и широко разевая пасть, в попытках избавить свой шершавый наждачный язык от прилипших к нему длинных Люсиных волос. Перелезла на саму Люсю, улеглась носом к ее лицу, включила трактор, и принялась энергично жамкать подушечками лапы одеяло на груди женщины. И взгляд у кошки был такой сочувственный, такой понимающий. И «Лютик?» — не удержалась от несмелого вопроса Люся с робкой надеждой заглядывая в глаза урчащей животинки. «Ну а что? А вдруг? Да мало ли!» Кошка не среагировала зажмурила зеленые очи, отвернула голову и продолжила самозабвенно наминать потёртое одеяло. «Что? Нет, не Лютик?» С огорченным вздохом Людмила протянула ладонь к кошачьей морде. «Жаль. Ну, она должна была попробовать».